Второе. Однажды, за неимением других дел, Лайла и Тифани обследовали Дулингское отделение ассоциации молодых христиан. Они сами не знали, что ищут, знали только, что это одно из немногих зданий, куда еще никто не заглядывал. Они нашли много вещей, в том числе интересных, но ничего действительно нужного. Там была туалетная бумага, но ее хватало и в Шопуэлле, или пакеты с жидким мылом, которая превратилась в розовые кирпичи, Бассейн высох, остался только слабый ядкий запах хлорки. В мужской раздевалке их встретили сырость и затхлость. На стенах буйно разрослась плесень. Зеленая, черная, желтая. Мумифицированный труп какого-то зверька лежал в дальнем конце комнаты. Лапы подняты вверх, морда застыла в смертельном оскале, оттянутые губы обнажают ряды острых зубов. Лайла и Тиффани постояли, молча разглядывая первый в ряду из шести писсуаров. «Прекрасно сохранился», — отметила Лайла. Тиффани вопросительно посмотрела на нее. «Ты про это?» — она указала на зверька. «Нет, про это...» — Лайла похлопала по писсуару, звякнув обручальным кольцом о фаянс. «Пригодится для нашего музея. Мы назовем его музеем...» ушедших мужчин». «Ха!» — откликнула Стифани. «Вот что я тебе скажу. В этом грёбаном месте жутко. И поверь мне, это не пустые слова, потому что я навидалась настоящих подземелий. Могу написать путеводитель по провонявшим потом насквозь продуваемым загаженным пещерам в Апалачах, где варили мед. Но здесь действительно...» — Неприятно. Я знала, что в мужских раздевалках мерзко, однако тут даже хуже, чем я могла себе представить. — Может, раньше было лучше, — возразила Лайла. — И сама себе не поверила. Молотками и зубилами они сбили кодовые замки со шкафчиков. Лайла нашла остановившиеся часы, бумажники, набитые бесполезными зелеными бумажками и пластиковыми прямоугольниками, Бессмысленные смартфоны с севшими аккумуляторами, кольца с ключами, поеденные молью брюки и сдутый баскетбольный мяч. Улов Тифани был не намного лучше: почти полная коробочка тик-така и выцветшая фотография лысого мужчины с волосатой грудью, который стоял на пляже, держа на плечах смеющуюся маленькую дочь. Готова спорить, Флорида, заявила Тифани. «Туда они едут, если вдруг возникает охота, к перемене мест». «Вероятно». Фотография напомнила Лайле о ее собственном сыне. Она считала такие мысли контрпродуктивными, но ничего не могла с собой поделать. Мэри рассказала ей о Клинте, забаррикадировавшемся в тюрьме, и о Джареде, спрятавшем их тела. «Наши другие тела», — подумала Лайла на чердаке демонстрационного дома, дальше по улице. После Мэри появились еще две женщины, но ни одна ничего не знала о ее мужчинах. Да и откуда? Джарал и Клинт находились на космическом корабле, улетавшем все дальше и дальше, за многие световые годы. Со временем они покинут галактику, и это будет конец. Финито. Когда и следует начать их оплакивать? Или она уже начала? Эй, не надо, сказала Тифани. Что? Но Тифани каким-то образом, прочла ее мысли, увидела безнадежность и замешательство. Не забивай себе голову. Лайла вернула фотографию в шкафчик и закрыла дверцу. В спортивном зале наверху Тифани предложила ей сыграть в лошадь. Призом служила почти полная коробочка тик-така. Они накачали баскетбольный мяч. Ни у одной не было таланта к этой игре. Окажись, здесь дочь Клинта, которая вовсе не была его дочерью, она бы с легкостью их обыграла. Тиффани подавала исключительно снизу, по старушечьи, что Лайла находила раздражающей девчачьим, но милым. Без куртки беременность Тиффани была заметна. «Почему, Дулинг? Почему мы? Вот в чем вопрос». Лайла побежала за мячом, который Тифани закинула на пыльную трибуну справа от площадки. — У меня есть версия. — Правда? — Поделись. Лайла бросила мяч с трибун. Он разминулся с кольцом на два автомобильных корпуса и запрыгнул на второй ряд противоположной трибуны. — Слабовато, — заметила Тифани. Кто бы говорил. — Не спорю. «У нас есть пара врачей и несколько медсестер, у нас есть ветеринар, у нас есть учителя». Келли разбиралась в электричестве, и хоть она и ушла, ее вполне заменила Магда. «У нас есть плотник, у нас есть пара музыкантов, у нас есть социолог, которая уже пишет книгу о новом обществе». «Да, а когда закончит, Молли напечатает ее ягодными чернилами», — фыркнула Тифани. У нас есть вышедшая на пенсию, профессор-инженер из университета, портних садовников и поварих, хоть пруд пруди. Дамы из книжного клуба проводят групповые встречи для обсуждения общих проблем, на которых женщины могут поговорить о том, чего им не достает, и хоть немного развеется. у нас даже есть заклинатель лошадей, понимаешь? Тифани достала мяч. «Понимаю, что...» «Мы — это все, что нам нужно», — ответила Лайла. Она спустилась с трибуны и, скрестив руки, встала на лицевой линии. «Вот почему нас выбрали. У нас есть все необходимые навыки, чтобы выжить». «Хорошо, возможно. Почему нет? По мне звучит логично». не сняла ковбойскую шляпу и начала обмахиваться. Услышанная ее явно забавляла. «Ты настоящий коп». «Разгадываешь тайны». Но Лайла еще не закончила. «И как нам жить дальше? У нас уже есть первый ребенок. А сколько беременных женщин? Дюжина? Восемь? Не меньше десяти. Думаешь, достаточно, чтобы запустить новый мир, учитывая, что половина родит девочек?» «Не знаю». Лайла дала волю воображению, раскраснелась от идей. «Но это начало». И я уверяю тебя, что есть криогенные центры с генераторами, которые запрограммированы работать и работать. И работают до сих пор. Чтобы их найти, придется отправиться в мегаполис. Но я уверена, это реально. Там будут образцы замороженной спермы. И этого будет достаточно, чтобы запустить мир. Новый мир. Тиффани надела шляпу, сдвинула на затылок, пару раз ударила мечом об пол. «Новый мир, говоришь?» «Она могла так спланировать. Та женщина, Иви. Чтобы мы могли начать заново без мужчин, во всяком случае на первом этапе». «Райский сад без Адама?» «Ладно, шериф, позволь задать вопрос». «Валяй». «Это хороший план? То, что придумала для нас?» Женщина. — Справедливый вопрос признала Лайла. Обитательницы нашего места постоянно обсуждали Иви Блэк, слухи, возникшие в старом мире, перекочевали и в новый. Редкое собрание проходило без упоминания ее имени, если это было ее имя. Она была дополнительным компонентом, возможным ответом на основополагающие вопросы «Великие как?». И почему сложившейся ситуации они обсуждали вероятность того, что она больше, чем женщина, больше, чем человек, и общая убежденность в том, что в ней причина случившегося, росла. С одной стороны, Лайла скорбела о потерянных жизнях Милли, Нелл, Кейли, Джессики, Эллои и многим другим, а также по историям и миру, которых лишились те, что продолжали жить, Их мужья и сыновья ушли. И все же большинство, в том числе и Лайла, не могли отрицать возрождение, которое проходило у них на глазах. К примеру, Тифани Джонс с пухлыми щечками, чистыми волосами и вторым сердцем, которое билось под первым. В старом мире были мужчины, которые причиняли Тифани боль и сильную. В старом мире были мужчины, которые сжигали женщин, убивая их в обеих реальностях. Факельные бригады, Так, по словам Мэри, их называли. Были плохие женщины и плохие мужчины. Лайла, которой довелось арестовывать и тех, и других, могла это подтвердить. Но мужчины чаще дрались, чаще убивали. В этом полам никогда не стать равными. Мужчины и женщины представляли разную опасность. Так что, да, по мнению Лайлы, возможно, это был хороший план. «Безжалостный, но очень хороший. Мир, начало которому, положат женщины, мог стать менее опасным и более справедливым. И все же...» «Я не знаю. Лайла не могла сказать, что мир без ее сына стал лучше. Она могла осмыслить эту идею, но не могла сформулировать ее, не почувствовав себя предательницей по отношению к Джароду и прежней жизни». не кивнула. «А как насчет броска назад?» Она встала спиной к щиту, согнула колени и бросила мяч через голову. Он взлетел, попал в угол квадрата, задел корзину и упал, запрыгав по площадке. Почти попала.